Наверное, ограниченно годный, подумал Сенцов. Адъютант батальона был высокий, вихлявый парень с торчащими усиками из тех, что как на зло не растут, хоть поливай их утром и вечером. На крупном пучеглазом багровом лице командира пулеметной роты была написана такая старательность, что Сенцов невольно вспомнил слова Туманяна: способен на ложь. Старший лейтенант минометчик о котором Ильин по дороге сказал старик из запаса, был совсем не старик, а дюжий, спокойный сорокапятилетний дядя. Опрочем, по арифметике лет он и верно годился в отцы и Ильину, и адъютанту батальона, и обоим командирам стрелковых рот. Эти двое были похожи друг на друга как братья, одинакового среднего росточка, Одинаково сегодня перед наступлением одним и тем же парикмахером безжалостно обкорнанные под бокс и оба с чوبчиками, как футболисты, только один с льняным, а другой с чёрным. Левый край правый край про себя повторял Сенцов, черт его знает, откуда вылезшие в голову слова довоенной песенки. И еще подумал, глядя на выстриженные затылки и на чوبчики, Сколько на его собственных глазах уже сложено этих лейтенантских голов на многострадальной русской земле. А где Чугунов? спросил Ильин. У Чугунова замечено движение перед боевым охранением, просил разрешения остаться в роте, сообщил Богословский. Комроты 3 находится у себя, доложил Ильин Сенцову, как бы ставя этим докладом точку на своем прежнем положении человека, исполнявшего обязанности командира батальона. Вот с ними и воевать, подумал Сенцов и пригласил офицеров сесть. Долго говорить о себе не считал необходимым. Не входя в подробности, сказал, что воюет с начала войны в разное время был и на взводе, и на роте. С октября по декабрь командовал в Сталинграде батальоном. Слышал, что герой Советского Союза капитан Полеванов был сильным командиром батальона. Буду стремиться в меру сил заменить его на этой должности. А в остальном, надеюсь на вас и личный состав батальона. Сознавая трудность своего положения перед людьми, только что понесшими потерю, чувствовал, что надо бы сказать по-другому, но не смог преодолеть свою сдержанность. Раньше до войны легче сходился с людьми, но не того, что война вычеркнула из тебя, ни того, что вписала, видно не перепишешь. По отношению к собравшимся было два чувства: хотелось понять каждого, но и задерживать людей надолго было нельзя, особенно командиров рот. Да и вполне поймешь, людей все равно только в бою. Чтобы не затягивать разговора, спросил у командиров рот лишь о том, что хотел услышать лично от них: о настроении людей и понимании завтрашней боевой задачи. Потом взял у Ильина карту и с карандашом в руках прошелся с каждым по его боевому участку, уточнил, как оценивают противника и местность. Вместе с Ильиным и минометчиком посмотрел схемы огня и своего и поддерживающего. Карту все читали грамотно, неприятных неожиданностей не было за исключением одной. Командир пулемётной роты Оскин в ответ на вопрос, где будет находиться завтра во время боя, бойко отчеканил: "Где прикажете?" За этой бойкостью чувствовалось, или заранее не думал, или уклонился от прямого ответа. Станковые пулеметы, согласно приказу, отданному еще Поливановым, были преданы стрелковым ротам по и командир пулеметной роты мог при желании болтаться во время боя и где-то сзади. Услышав, где прикажете, Сенцов ответил, что до утра прикажет, оглядел всех и сказал: "У меня всё, какие будут вопросы?" В землянке было непродоподобно тепло. Один бок печки раскалился до красна. Сенцов снял ватник и расстегнув меховую безрукавку, чтобы перепоясаться под ней и ремнем, поймал взгляд адъютанта. Адъютант смотрел на ордена. Ладно, подумал Сенцов, пусть видят, заработано не чужим горбом. Будут вопросы или нет, У меня есть, товарищ старший лейтенант сказал командир стрелковой роты с длинным чубчиком. Слушаю. Сенцов заглянул в полевую книжку и чтобы среди всего, что надо помнить, не забыть и этого, мысленно повторил Лунин, Лунин, Лунин. В каком районе Сталинграда вы воевали? Я сам сталинградский. Вопрос не относился к предстоящему, а впрочем, относился. Воевать предстояло вместе, и не только он разглядывал их, но и они его. Мамаев в Курган, знаете, Еще бы. Сначала там, а потом северней, в районе Баков. Знаете, так это ж до Волги всего ничего. Да, всего ничего, сказал Сенцов. Сколько не пришлось вытерпеть за эти месяцы, когда за спиной оставалось всего ничего, но сейчас, если Он чем и гордился в жизни, так именно этим. Занимали своим батальоном три дома на левом фланге дивизии. Весь батальон три дома», — не то восторженно, не то недоверчиво сказал второй, черненький лейтенант. Фамилию этого Сенцов уже запомнил, фамилия была не русская, Караев. «На батальон три дома, а на дивизию двадцать», — сказал Сенцов. Был у нас случай уже в ноябре. Командир дивизии рассказывал. Ему позвонил с того берега сам командующий фронтом и спрашивает: "Наступаешь?" "Наступаю". "Доложи, каким флангом и в каком направлении наносишь удар?" А командир дивизии ему отвечает: "На правом фланге, товарищ генерал-полковник, наношу удар в направлении сверху вниз" потому что дом уже занял, а в подвале еще немцы, а на левом фланге в направлении снизу вверх, потому что первый этаж наш, а второй их. Все засмеялись. Сенцов тоже улыбнулся. Он хотел дать понять этим рассказам, какая обстановка была там у них в Сталинграде. Значит, в газетах, похоже, на правду писали товарищ старший лейтенант, сказал молчавший до этого командир минометной роты с тем хорошо понятным каждому фронтовику чувством, когда от души хочется верить, что все прекрасное, написанное в газетах про других, есть полная правда, но до конца поверить в это мешает сознание, что полной правдой о том, что видел и пережил лично ты сам, наверное, никому, кроме тебя самого, не дано прочувствовать до конца. Большей частью похоже, ответил Синцов. От нас самих зависит, когда хорошо воюем, почему и всей правды про нас не написать, сказал и посмотрел в сторону особиста. — Если хороший мужик, как был у меня Зотов, не придашь значения, а если как Федяшкин, каждое слово на крючок. Бери для начала. «Еще какие вопросы? Вопросов больше не было. Командиры стали вылезать из-за стола. "Жаль вы, товарищ старший лейтенант, тут у нас утром не были", надевая шинель, сказал Караев так, словно от Сенцова зависело быть или не быть тут утром. Через нас парламентеры ходили. На шинелях погоны новая, Красота. Он говорил с еле заметным акцентом, мягко и стремительно. Не говорил о танцевал. Или дагестанец, или осетин, а может, кабарденец, подумал Сенцов, надо будет потом спросить. У нас погоны новые, а у немцев песня старая, не сдаются и все», — сказал Зампалит Завалишин. А вы что, всерьез думали, что они тут же возьмут и сдадутся, повернулся к нему Сенцов. Завалишин протёр очки и задумчиво посмотрел на Сенцова. Думал? А вы нет, я не думал, сказал Сенцов. А я думал, ведь не просто для очистки совести к нам парламентариев посылали, значит, допускали такую возможность. Это положим верно, согласился Сенцов, хотя сам не допускал такой возможности. Ничего, товарищ политрук, сказал Караев. Так и так за неделю от них мокрое место оставим. Сенцов сегодня уже в третий раз слышал это слово неделя. Одно из двух: или так действительно запланировано и просочилось сверху, или это была шедшая снизу солдатская молва, рожденная сознанием собственной силы. Когда командиры рот, уходившие вместе теснясь, задержались у выхода из землянки, Сенцов краем уха услышал, как Лунин сказал Караеву: "А сколько у нас жил командир взвода?" Почти и не жил. Так и застряло в памяти это последнее неизвестно по какому случаю сказанное молодым веселым голосом фраза. Командир минометной роты Харченко задержался последним у выхода и спросил: "Разрешите обратиться?" "Слушаю вас." Колебался. говорит ли с первого раза товарищ старший лейтенант: "У меня девушка в минометном расчете, сержант Соловьева». Сам инструктор батальона была перевели ко мне по ее личной просьбе. Траховский приказал и Полеванов подтвердил. А я возражал и сейчас возражаю. Прошу отчислить ее от меня куда хотите. Почему? спросил Сенцов. Завтра бой. А что на себя плохо показала? Нет, неплохо. Но девушка она, жалею.